Глава седьмая. Северная оконечность Портленда. Он бежал, задыхаясь, несся, куда глаза глядят, мчался, не помня себя, по снегу, по равнине, в пространство. Бег согрел его. Это было ему необходимо. Если бы не быстрое движение и не испуг, он был бы уже мертв. Когда у него захватило дыхание, он остановился, но оглянуться он не посмел. Ему мерещилось, что птицы гонятся за ним, что мертвец, сорвавшись с цепи, следует за ним по пятам, что даже виселица кинулась с холма вслед за покойником. Он боялся обернуться, чтобы не увидеть этого. Немного передохнув, он снова пустился бежать. Дети не умеют отдавать себе отчет в происходящем. Затуманенное страхом сознание ребенка воспринимало внешние впечатления без связи, без выводов. Он мчался, сам не зная куда и зачем. Охваченный щемящей тоской, он бежал с трудом, как бегут во сне. За три часа, проведенные им в одиночестве, его стремление идти куда-то вперед, не став определеннее, изменило, однако, свою первоначальную цель. Тогда это были поиски, Теперь это было бегство. Он уже не чувствовал ни голода, ни холода. Он чувствовал только страх. Один инстинкт вытеснил другой. Все его помыслы свелись к одному — убежать. Убежать от чего? От всего. Жизнь мрачной стеной обступила его со всех сторон. Если бы он мог убежать от всего на свете, он так бы и сделал. Но детям неведом тот способ взлома тюремной двери, который именуется самоубийством. Он продолжал бежать. Сколько времени он мчался так, неизвестно. Но наступает минута, когда и дыхания не хватает, и страху приходит конец. И вдруг, как бы внезапно охваченный приливом энергии и рассудительности, ребенок остановился. Ему, видимо, стало стыдно за свое бегство. Он выпрямился, топнул ногою, смело поднял голову и обернулся назад. Ни холма, ни виселицы, ни воронья. Туман опять окутал весь горизонт. Ребенок снова пустился в путь. Теперь он уже не бежал, он медленно шел. Сказать, что встреча с мертвецом сделала его взрослым, значило бы втиснуть в узкие рамки ту сложное и неясное впечатление, которое она на него произвела. «Виселица!» смутно запечатлевшаяся в его еще зачаточном сознании, оставалось для него лишь видением. Но так как победа над страхом придает нам силы, в нем пробудилась отвага. Будь он в том возрасте, когда человек способен разобраться в себе, он нашел бы тысячу поводов к раздумию. Но мышление детей лишено четкости, и ребенок в лучшем случае может ощутить лишь легкую горечь того, пока недоступного ему чувства, которое он, став взрослым, назовет негодование.